Работа в Сирии и Киликии. Между 36 и 47 годами Павел работал в своих родных местах Сирии и Киликии. Однако у нас нет подробной информации об этом этапе его деятельности. В это время Евангелие распространилось весьма широко, и каждый верующий работал у себя на родине. Эти переходные годы Павла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 киприяне и киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили Элинам благовествуя Господа Иисуса. Несомненно, важнейшим событием того времени можно считать игры, состоявшиеся в Антиохии ранней осенью 44 -го года. Это празднество отразилось на жизни всей империи. На него собрались представители самых отдаленных городов, Оно послужило стимулом для создания новых торговых связей и оживления культурной жизни того времени. По традиции имена первых победителей Олимпийских игр хранятся с 776 года до Рождества Христова. Последние игры проводились в 393 году по Рождеству Христову, когда их опять возобновили – Евреи из различных стран завоевали в период с 1896 по 1968 год в общей сложности 105 золотых и немного меньше серебряных и бронзовых медалей. Они добились особенно хороших результатов в гимнастике, плавании и фехтовании. Неплохо они выступали и в силовых видах спорта, таких как борьба и бокс. Благочестивые иудеи всегда избегали всевозможных гонок и скачек, потому что групповые азартные состязания запрещены Тарой. Вполне возможно, что всемирные коммерческие выставки, связанные с проведением спортивных состязаний, также связывали семейный бизнес Павла с Антиохией. При этом он мог наблюдать за спортивными соревнованиями олимпийцев. В древности мужские состязания включали в себя пятиборье, куда входили бег, прыжки в длину, метание дисков и копий, и бокс, а также так называемый «панкратий», что-то среднее между борьбой и боксом. Конные соревнования также входили в программу. Наградой победителю был венец из оливковых ветвей. В первом послании к Коринфянам, в 9 главе с 24 по 27 стих, Павел явственно ссылается на олимпийский приз, а также упоминает о беге и кулачном бое. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверные. Бьюсь, по-гречески боксирую, не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Павел повсюду говорит о награде и победном венце, и он просит молодого Тимофея Подвязайся добрым подвигом веры. Мы читаем такие слова: Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. И еще. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды. Такое влияние оказала на Павла спортивная жизнь того времени. Очевидно, что Павел познакомился с Титом из Антиохии на начальных этапах своего служения, и именно его он послал к коринфянам, чтобы доставить им первое послание и организовать у них церковные дела. Коринфянам тоже была знакома спортивная терминология. Каждые два года они организовывали у себя за городом знаменитые истмийские игры. Для участия в них спортсмен должен был принести присягу, что он готовится к играм на протяжении 10 месяцев и готов состязаться по правилам. Павел был по меньшей мере спортивным болельщиком, хотя в современных соревнованиях по ходьбе он, несомненно, мог бы завоевать медаль. Это Коринфянам Павел пишет, что верующие являются храмом Божьим, который никто не может разорить, и что тела – суть храм, живущего в вас Святого Духа. Известно, что один из отцов церкви, Климент Александрийский, рекомендовал устраивать гимнастические площадки для молодых людей, хотя, по его мнению, хозяйственные дела и работа по дому сами по себе обеспечивали достойный уровень физических нагрузок. Мы не обладаем точными знаниями о переходном периоде жизни Павла, о том, как он провел годы между своим обращением и миссионерскими путешествиями. Очевидно, он использовал свои старые связи, созданные коммерческими контактами в прошлом. Поэтому вполне естественно, что основными сферами его деятельности в те времена была Сирия и Киликия. Возможно также, что торговцы и спортсмены со всего мира, собравшиеся в Антиохию на игры, раскрыли ему глаза на новые, более широкие возможности и горизонты. Из 11 главы книги Деяний, стихи с 22 по 26, мы видим, что в Иерусалиме также наблюдалось постоянное распространение Евангелия. Когда несколько киприотов и киринейцев стали проповедовать грекам Евангелие в Антиохии, слух об этом дошел до Иерусалимской церкви. И поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался,